Глава 34, в которой поднимаются вопросы душевного здоровья и прикладной пользы логики. Одна из бомб упала рядом с седоусым солдатом в тот момент, когда тот набивал трубку. Хладнокровно подпалив табак, он затем сунул ее в рот, а когда рядом упала еще одна бомба, просто сплюнул. О крепких нервах старослужащих. Назад Наум Егорович шел уже сам, сказав, что должен размяться. Петр следовал по пятам, держась на расстоянии удара. Причем делал это скорее по привычке, чем из опасений, что Наум Егорович просится бежать. А вот доктор уже и чаепитие подготовил. На столе появился электрический чайник, пара пластиковых кружек и одноразовые тарелки, на которых обнаружились путерброды. «Вы верно проголодались?» «Перекусите». ума Егоровича широко улыбнулись. Всегда полагал, что говорить лучше за чаепитием, так сказать, совмещая. «Пётр, вы едите пока». Пётр вышел. «Точно военный. Вон приказы исполняет без растумий» но по собственному разумению. Вряд ли он ушел далеко, небось где-то за дверью встал и прислушивается. Наум Егорович и сам бы так сделал. Он присел на стульчик и чай взял. Теплый, даже едва-едва теплый. А на столе ни ложек, ни вилок, ни даже ножей. Ситуация сложилась неоднозначная. Полагаю, вы и сами об этом догадываетесь. А вот доктор чаек к себе подвинул, но пить не стал. Скорее обозначил участие в завтраке. «Вчера у вас случился нервный срыв». «У меня? Вы что-нибудь помните?» «Ну, так-то...» Так, инструкции о том, что он должен помнить, Науму Егоровичу не давали. Голос был, и потом так вот голова. Он искренне задумался над тем, что стоит сказать. «Не стоит переживать. Локальная амнезия вполне естественна, а в нервном срыве нет ничего постыдного». «Люди, подобные вам, часто оказываются уязвимы». «Это какие?» «Чаёк был сладким. Подлили чего?» «Хотя, даже если и так, выбора особо нет. Без еды на ум Егорович долго не продержится, да и подозрения вызовет. Этак скрутят и в вену вольют, чего им надобно. Творческие, много и напряжённо работающие, не жалеющие себя. Мозгу тоже нужен отдых». «Это говорилось мягко, успокаивающе». И Наум Егорович покивал, соглашаясь, что он именно такой творческий и напряженно работающий. «Кроме того, обстановка вас окружавшая давила, непонимание окружающих, их обыденность красиво поет, прямо тянет все примерить. И отсюда вот срыв», — подсказал Наум Егорович. «Именно. И голоса примирещились. Да. А как я тут?» «А мы за вами давно наблюдаем», — прозвучало весьма двусмысленно. «Мой покровитель ищет талантливых людей, недооцененных официальной наукой. Зачем? Чтобы помочь. Вам повезло, Николай Леопольдович. Мы наблюдали за вами и потому успели среагировать вовремя. В ином случае вы угодили бы не сюда, а в какую-нибудь государственную лечебницу для душевно больных». «Я здоров!» Получилось убедительно и нервно. Несомненно. Лично я в этом абсолютно уверен. Но вот в иных местах ваш срыв могли бы счесть признаком именно болезни. И сочли бы я вам так скажу. «Ваша сестра...» Доктор чуть наклонился. «Она давно ведь пытается выжить вас, верно?» «Вы и сами это подозревали». Судя по тому, что Крапивин был еще тем параноиком, он точно подозревал сестру. «Да». Наум Егорович тоже наклонился. «Ей квартира нужна. Я ж не дурак и не сумасшедший. И квартира, и ваши патенты. И она договорилась с одной клиникой, частной, с не самой лучшей репутацией. Они забрали бы вас и начали бы лечить. Сами понимаете, как скоро при неправильном лечении можно превратить здорового человека в, скажем так, не очень здорового». И говорил он это, глядя в глаза Науму Егоровичу. «Но мы успели раньше, мы вас спасли для человечества». Наум Егорович кивнул. «И мы надеемся, что здесь, в кругу единомышленников и друзей, вы сможете раскрыть свой потенциал». «А вот это засада, если так-то». «Ладно, сходство. Сходство — это так, мелочи. Но вот во всех этих железяках Наум Егорович не понимает ничего». И что-то такое отразилось на его лице, если доктор произнес. «Вам не стоит опасаться». «Чего?» — уточнил Наум Егорович горпись. «Ничего, совершенно ничего». «И голосов?» «Голосов в первую очередь. Вы ведь их не слышите, верно?» «Слышу». «Как?» «А теперь доктор аж подпрыгнул». «Обыкновенно, ушами. Левым слышу, и правым тоже». «Голоса?» «Именно». «Чьи?» «Ваш вот слышу, и свой тоже». «Вы серьезно?» И взгляд такой полный подозрения. Наум Егорович важно кивнул. «Это же голоса, верно? Я их слышу». «С этой точки зрения, конечно, верно. Вот только смотрят на Наума Егоровича искоса и будто бы с подозрением. Но я об иных, о тех, которые вам докучали. Понимаете?» «Понимаю. Наум Егорович воровато огляделся. Так, надо думать. Если его проводят в лабораторию...» то там быстро разберутся, что он не тот, за кого себя выдает. — А вы уверены? — поинтересовался он шепотом. — В чем? — Что они не вернутся. — Более чем. — Еще бы. Микроволновка со встроенным передатчиком осталась там, на квартире, как и прочее оборудование. — А если все-таки? Вы же понимаете, какие они настойчивые. Последнее слово Наум Егорович произнес, воровато оглянувшись. У них везде свои люди. Уверен, мы решим проблему. И с мышами тоже? Какими мышами? Такими огромными. Наум Егорович развел руки, слегка преувеличивая размер виденного мыша. Вообще, возможно, не стоило бы говорить об утреннем госте. Но, как назло, ничего другого, подходящего уровня притовости, в голову не приходило. И в чешуе. Здесь нет мышей произнес доктор снисходительно, тем более таких огромных и в чешуе. Есть. Наум Егорович скрестил руки на груди. Я сам видел. Когда? А вот как очнулся. Вы еще дрыхли. Я не... А я глаза открываю, смотрю, сидит. Весь такой важный, чешуя огнем горит, прям как в сказке. Вы сказки любите? К какие? Народные. Или Пушкина. «Пушкин С солнце русской поэзии. Знаете? Лично не знаком. И видно. Он еще писал, что чешуей, как жар горя. Тридцать три богатыря. А тут мышь. Чувствуете связь? Нет. А она есть. У богатырей что? Что? Чешуя. Пушкин же писал, а он врать не станет. И у мыши чешуя, и шлем. У богатырей на картине. Видели? Вот». «Но у мыши другой, но тоже шлем. Понимаете?» Произнес Наум Егорович, пристально глядя в глаза доктора, который почему-то под взглядом заёрзал и даже обернулся на дверь, явно раздумывая, не пора ли пригласить санитаров. «Думаете, я сумасшедший?» Получилось немного визгливо. «Нет-нет, что вы. Я уверен, что вы просто слегка переутомились. Я полон сил». «Эмоционально. Вы так долго. Вы мне не верите». «Верю. Я его видел. Мышь? Мыша. Это явно был он. С чего вы взяли? Так ясное дело, шлем и броня — это что? Это история, древность». «А в древности бабы в армии не служили», — сказал Наум Егорович и глянул победно, внутренне сам радуясь этакой непрошибаемой логике. «Простите, я должен доложить об этом странном, вопиющем просто происшествии». Доктор поднялся. «Вы побудете здесь?» «Можно подумать, у Наума Егоровича выбор имеется». «Побуду. еще скажите, что он обещал вернуться». «А мышь?» «Именно». Вышел доктор недалеко и дверь прикрыл неплотно. А слух у Наума Егоровича отменнейший, особенно если подойти поближе. Благо, пусть он в электрониках ничего и не понимал, зато перемещаться он умеет очень тихо. Он пока не готов. Судя по голосу, доктор явно нервничал. Не могу пока сказать, вызвано ли его состояние препаратами или же действительно имеет место болезнь. Но к работе его допускать нельзя. Да. А вот ответов нет. Похоже, доктор по телефону беседует. Интересно, а с кем? Несколько дней адаптации, курс детоксикации, а далее оценка текущего состояния. И только тогда можно будет говорить О его готовности или неготовности Нет, при всем моем желании Быстрее не получится Можно, конечно, подавить волю Не хватало Но это не то, что вам нужно Нет, можете сами оценить Проводить? Вы уверены? В лабораторию? А если... Ладно, приведу, коль вы мне не доверяете Наум Егорович отошел к окну И прижался щекой к стеклу «Что вы делаете?» — поинтересовался вернувшийся доктор. «Смотрю». «Понятно. Дополнительных вопросов не возникло». «Николай Леопольдович, а как вы смотрите на то, чтобы прогуляться?» «Куда?» «В лабораторию». «Зачем?» «Познакомлю вас с коллективом. У нас отличный дружный коллектив, который просто жаждет встретиться с таким гениальным изобретателем, как вы. Не сомневаюсь, что вы найдете множество общих тем». «Это вряд ли. И вот что делать? В лабораторию заглянуть стоит, хотя бы за тем, чтобы зафиксировать и наличие этой лаборатории, как что-то подсказывало напрочь незаконной, и тех, кто в ней трудится. А уж если повезет, и то над чем трудится? С другой, до сегодня дня лаборатории Наум Егорович обходил стороной. Уж больно много в них было всякого хрупкого и непонятного». «Не хочу», — сказал он, скрестивши руки на груди. «Отчего же? Вы вскроете мой череп и достанете мой мозг». «Господи, как вам такое в голову пришло!» «А голос?» — на Наум Егорович. «Прям-таки заявил вчера». «Чтоб вас! А я предупреждал, что работать надо бы на Это было сказано в сторону, и, кажется, голосу ныне не поздоровится. Доктор же, выдохнув, улыбнулся доброжелательно и мило, как человек, который определенно замыслил пакость. «Николай Леопольдович, клянусь, никто не собирается причинять вам вреда. Всего-навсего небольшое знакомство, которое будет очень полезно в преодолении кризиса». Наум Егорович молча сверлил этого в халате взглядом. Доктор вздохнул. «Понимаете, — произнес он тише и чуть наклоняясь, — «Проблема в том, что на вашу помощь очень рассчитывали. И если вы откажетесь, это могут неправильно понять. Решить, допустим, что вы действительно сумасшедший». «Я здоров!» — воскликнул Наум Егорович с той убежденностью, которая любого нормального доктора заставит подозревать обратное. Он давно заметил, что чем больше ты твердишь о здоровье, тем сильнее тебе хотят доказать обратное. Прям рефлекс какой-то, что ли, врачебный. «Конечно, конечно!» — ласково произнес доктор. — Я вам верю. Но вот у других могут возникнуть сомнения. Особенно если вы начнете возмущаться громко или, скажем, оказывать сопротивление. Согласитесь, здоровый человек готов к компромиссам. — Я готов! — еще более поспешно и громко выкрикнул Наум Егорович. — Ведите! — Ну что вы! Мы вдвоем прогуляемся. И Петенька, конечно. Вдруг у вас голова закружится. Или еще какая напасть случится с головой? Оно ж бывает. Все это читалось без слов. Но Наум Егорович важно кивнул.